Хотя мне идет уже девятый год, а я вот только вчера догадался, что уроки все-таки надо учить. Любишь, не любишь, хочешь, не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки надо. Это закон. А то можно в такую историю втяпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было задано выучить кусочек сихволения Некрасова и главную реку Америки. А я вместо того, чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. Мне так было интересно играть, что я и думать перестал про какие-то там уроки. Совершенно вылетело из головы. А оказалось, никак нельзя было забывать про свои дела, потому что получился позор на всю Европу. Я утром немножко заспался, и когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть. Но я читал, как ловко одеваются пожарники, у них нет ни одного лишнего движения. И мне до того это понравилось, что я поллета тренировался быстро одеваться.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 То есть она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки, я был последний. Ребят уже не было никого. И я, когда увидел Раису Ивановну издалека, я припустился вовсю прыть и, не доходя до класса каких-нибудь пяти шагов, я обскакал Раису Ивановну и вскочил в класс В общем, я выиграл у нее секунды полторы. И когда она вошла, книги мои были уже в парте. Сами сидел рядом с Мишкой, и как ни в чем не бывало. Вот Раиса Ивановна вошла, мы встали и поздоровались с ней. И громче всех поздоровался, конечно, я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она на это не обратила никакого внимания. И еще на ходу сказала Кораблев к доске. И у меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки. И мне ужасно не хотелось вылезать из-за своей родимой парты. Я прямо к ней как будто приклеился. Но Раиса Ивановна стала меня торопить. "Кораблё. Ну что ж это я? Зову тебя или нет?" И я пошел к доске. Раиса Ивановна сказала: "Стихи. Чтобы я знать читал стихи, какие заданы". А я их не знал. Я даже вообще плохо знал, какие заданы. -то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса иванна тоже, может быть, забыла, что задано. И не заметит что я читаю. И поэтому я бодро завел. Зима! Крестьянин торжествуя! На дровнях обновляет путь! Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Это Пушкин, сказала Раиса Ивановна. А, сказал я. Да, это Пушкин. Александр Сергеевич. А я что задала? Сказала она. Да, сказал я. Что да? Что я задала, я тебя спрашиваю? Кораблев! сказал я. Что, что? Я тебе спрашиваю, что я задала. Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал, да что, что он не знает, что ли, что вы Некрасова задали. Это он не понял вопроса. Раиса Ивановна, вот что значит, верный друг. Это Мишка таким способом хитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась. Слонов, не смей подсказывать. Да, сказал я. Ты чего, Мишка, чего ты лезешь-то? Что, без тебя, что ли, я не знаю, что Раиса Ивановна задала... А э, не Красова, да? Это я задумался. А ты тут лезешь. Сбиваюсь только. Мишка стал красный и отвернулся от меня. А я опять остался один на один с Раисой Ивановной. Ну, сказала она. Что, сказал я. Перестань что хоть Я уже видел, что она сейчас рассердится как следует. Читай. Наизусть. Что, сказал я. Стихи, Стихи, конечно. сказала она. А, понял, сказал я. Стихи знать читать? Стихи можно. Это, пожалуйста, сколько хотите. И громко начал. Стихи Некрасова поэта. Великого поэта Некрасова. Великого советского поэта Некрасова стихи. Ну, сказала Раиса Ивановна. Что? Сказал я. Читай же. закричала она. «Сейчас считаю, тебе говорят! Заглавие!» Пока она кричала, Мишка успел подсказать мне первое слово. Он шепнул, не разжимая рта, но я его прекрасно понял, поэтому я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал. «Мужичонка!» Все замолчали. И Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку еще внимательнее. «Мужичонка!» Мишка зачем-то показывал на свой большой палец и почему-то щелкал его по ногтю. И я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал «С ноготком! И повторил уже все вместе. «Мужичонка с ноготком!» Все засмеялись. А Раиса Ивановна сказала «Довольно, и бог не старайся! Не надо, не выйдет! Уж если не знаешь, ты уж не срамись!» Потом она добавила «Ну а как насчет кругозора?» Помнишь, мы вчера говорили всем классом, что будем читать и сверхпрограммы интересные криски Вчера вот вы решили выучить название всех рек Америки. Ты выучил? А, конечно, я не выучил. Этот черт змей совсем мне всю жизнь испортил. И я хотел во всем признаться, Раиса Ивановна, но вместо этого вдруг, неожиданно даже для самого себя, сказал, кашу выучил, а как же. Она сказала, ну вот я очень хорошо. Испрать, пожалуйста, это ужасное впечатление, которое ты произвел чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Амелики, и я тебя отпущу. Ну? И вот, когда мне стало худо, даже живот заболел, честное слово, в классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня, а я смотрел в потолок и думал, что сейчас уж я наверняка умру. До свидания. Все... И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту, и на ней что-то намалевано чернилами, то что намалевано. Наверное, он пальцем писал, и я стал вглядываться в эти буквы, и, наконец, прочел первую половину, а тут Раиса Ивановна снова. Ну, кораблё, так какая же главная река Америки? И у меня сразу появилась уверенность, и я сказал. «Мисси -писи!